Глава семнадцатая. Через полгода. На упаковку игрушек времени было всего ничего. Тридцать минут, пока младшая группа гуляет в саду. Быстро покидали в наволочке куклу-матроса и баржу Грузия, и старого, очень залюбленного и очень грязного ватного зайца в русской рубахе, которого давно пора было выкинуть, да только не обошлось бы без скандала. И вообще этот заяц не раз помогал нянечкам. в их несладкой работе. Запихнули кое-как в отдельную, тут же треснувшую наволочку большущего медведя с забинтованной лапой и давно ставший его личной принадлежностью набор юный доктор, за который часто шли неравные бои. В них обычно побеждала, разговаривающая исключительно матом, несмотря на все усилия и угрозы, огромная, как паровоз Света Черненко. После триумфа начинавшая грозно гудеть на всю столовую, где теперь, после бомбежки, пришлось расположить почти целиком детское отделение, сдвинув столы впритык друг к другу. «Укольчик ёбнем Повязочку чистую прихуячим!» Разлетевшиеся по полу конструкторы кое-как собрали и сыпали вместе, и Борухов пошутил, что эта конкретная наволочка составит счастье Сеченавы с его компульсиями. нянечки которыму помогали несколько пациенток включая речиковые агонянцы бегали туда сюда вытаскивая во двор то что уже было худо беддно упаковано и каждый раз когда никого не оказывалось рядом синайский принимался яростно шептать а борухов пытался отвечать ему но отвечать синайский не давал перебивал на полусловии шептал шептал шептал не мог остановиться Даже не безумие, а какое-то какое то полное безумие. Зачем вы мне это рассказали? Я ничего об этом не хочу знать. Хотите, — тихо прошептал Борухов. Хотите? Послушайте, Синайский, мы же действительно могли бы... Не хочу, — горячо зашептал Синайский. Не хочу и не хочу. Откуда вы знаете, что это? А вдруг это кто-то подложил? А вдруг это провокация? А вдруг это кто-то подложил? Ну кто, ну кто, ну кто, ну как? На немецком напечатал и подложил, — шептал Борухов. И они пережидали появление очередной нянечки и запихивали, как попало, в сетку мечи и мячики, и Синайский снова начинал. Какое-то чистое безумие! Да вы понимаете, что будет, если... Илья Ефимович, дорогой, сожгите вы, не везите с собой, и меня не просите, не буду я с вами... — Вы хоть прочтите, — умоляюще шептал Борухов. — Вы хоть прочтите, что я успел. — Послушайте, Синайский, мне же и в голову не приходило вас подключать. — Но это книга, книга! Чуть не вскрикнул Синайский, и одна из санитарок, таскавших вещи, оглянулась. И Синайский быстро сказал, — Книжки, книжки не забудьте! Хотя детские книжки все уже были погружены, и санитарка, пожав плечами, отвернулась. Борухов снова зашептал, — Вы прочтите. — А потом, не захотите и не надо. — А я уже сейчас не хочу, — шептал Синайский. — И я уверен, что у вас плохо все написано. Вы советский врач. Диалектика, да? Воспитание коллективом, да? — Издевайтесь, сколько хотите, — обиженно зашептал Борохов. — За идиота меня держать можете. А только тем более прочтите. Я же вижу, вы хотите. И вообще, я советский врач, а вы, извините, какой? — А я в этом вашем Мюнхене учился, — огрызнулся Синайский. — Что, не знали? — И в Вене учился. Русское психоаналитическое общество. Вы вообще слышали про такое?» Борухов притих. «Молчите!» — язвительно прошептал Синайский. «Не слышали. Я вас в два раза старше и в два раза умнее. И такое повидал. Да если бы я стал с вами писать... Я не читал, а я вам скажу. У вас там все писк кошачий, небось. Вот и пишите, перепишите все!» — прошептал Борухов. «Ну давайте же!» синайский тяжело дышал яков борис щелья ефимыч почти закончили тут надо ваши кабинеты идти собирать крикнула малышка от двери столовой идем идем я яков борису помогу яков борис старенький ему одному тяжело насмешливо отозвался борухов синайский посмотрел на него злобно идемте же тихо сказал борухов договорим нечего тут договаривать — прошептал Синайский, но пошел за Боруховым к себе в кабинет, а в кабинете тут же отвел Борухова к окну и продолжил шепотом. — И что мы потом будем с этим делать? Это же камень на шее, вечный ужас. Прознают, или, хуже того, найдут. Вы понимаете вообще? — Передадим туда, — сказал Борухов, улыбаясь страшно, похоже на оскал лесы Василисы. Синайский задохнулся. «Да вы полностью ненормальный, мой хорошенький!» — сказал он. «У вас вон глазки того!» «Куда?» «Да написано же! Мюнхен, 1942-й!» — сказал Борухов, продолжая скалиться. «Да что написано!» — зашелся Синайский. «Да мы вообще знаем, что это за хиротень вы там за шкафом выковырили!» «Мы их через полгода разобьем, этих скотов», — сказал Борухов очень серьезно. «И там будут нормальные люди». «То-то мы от них на барже драпаем», — прошептал Синайский прямо Борухову в ухо. обдавая его запахом старческого дыхания. «Синайский», — сказал Борухов, — «вы же только что сказали, вы там учились, вы же все понимаете. Это просто временное помешательство, помешательство каких-то людей. Но не может же оно быть у всех поголовно. У нас же вот есть же вы и я...» «Борухов?» — спросил Синайский очень ласково. «У вас семья есть?» «Я детдомовец», — сказал Борухов. «А так нет, не женат». «А у меня уже все умерли», — сказал Синайский. «Это хорошо». «Ладно», — сказал Борухов. «Забудьте про Мюнхен. Давайте писать. Важно же писать. Все будет по-вашему. Переписывайте, как решите, написать надо. И вы это знаете». — Во что вы меня втягиваете, Борухов, а? — жалобно прошептал Синайский. — А ни во что, — весело прошептал Борухов. — Вы сами хотите, аж сил нет. И пошел прочь из кабинета, весело приговаривая. — Укольчик ёбнем повязочку новую прихуячим.